Глава одиннадцатая Едва Таисия скрылась, меня обступили со всех сторон и засыпали вопросами. «Что случилось на Ангине? Ты давно здесь? Что с тобой делали? Она не врет? Нас правда выпустят? Тебя уже допрашивали?» «Коллеги!» — пришлось повысить голос, чтобы перекричать гвалт. «Все вы знаете, чем промышлял Акус Боржа!» Кто-то из нас участвовал в этом непосредственным образом, кто-то косвенным. Но я верю, что никто не выполнял поручений директора по доброй воле, поэтому бояться нам нечего. Судя по тому, как некоторые отвели глаза, а Тисити так вообще не стесняясь всхлипнула, верила в хорошее я зря. Похоже, кое-кто очень даже добровольно сотрудничал с Акусом. «Ты сдала его властям! Как ты могла, Полли!» Накинулась на меня с обвинениями Ти. «Акус Боржа всегда был к тебе добр и щедро платила ты». «Хм, правда, что ли, любовница? Чудные дела». Никого я не сдавала. Акус ошибся и отправил меня угнать ДНК-симбионт главы миротворцев. Ванесса, стоявшая всё время рядом, ахнула. Так что он сам вырыл себе яму, а наша задача теперь не последовать за ним». «Советую хорошенько подумать, прежде чем что-то делать». За моим сообщением последовали бурные обсуждения произошедшего, переосмысление попадания на «Феникс», отношения ко мне и проблески здравого смысла. Вопросы ко мне изменились, и это давало надежду, что завтра никаких проблем у коллег не случится. «А что там за реабилитационный этаж? А в городе ты была? А нам точно разрешат вернуться на Энгин?» «В городе не была». «Я всего на два часа раньше вас прилетела. А вот второй этаж центра — это нечто, друзья мои», — постаралась я ответить всем и сразу. «Рекомендую хотя бы на экскурсию сходить. То, что мы с вами раньше даже за большие деньги не могли получить, здесь раздают бесплатно. Представьте только, там есть бассейны с настоящей водой». И всё. Это послужило сигналом к старту. Уже через пару секунд коллег сдуло ветром в сторону лестницы на второй этаж. Остались только я, Ванесса и Ти, которая, похоже, реально убивалась по акусу Боржа. Энгинка зыркнула на нас с Ван злобно и ушла в свой номер, демонстрируя осуждение и протест. Я пожала плечами её право. «Ван, я хочу срочно найти главу миротворцев. Ты со мной?» «Ох, не знаю...» «Я лучше тоже пойду с остальными на реабилитационный этаж. Только вещи разберу твои и свои. А потом пойду. Может, найдётся что-то успокоительное. Так сильно переживаю, Поли». «Спокойно, дорогая, я всё решу», — обнадёжила я подругу и решительно направилась на выход из гостиничного крыла. Правда, в общий холл выходила осторожно. Сначала выглянула из-за двери. Уж очень нехорошо запомнился взгляд того эманианина но, к счастью, людей в обозримом пространстве не наблюдалось, только андроиды. К ближайшему я и отправилась. «Тони, мне надо срочно поговорить с Даром Таамном. Как это можно сделать?» Робот расплылся в радушной улыбке. «Вам нужно развернуться на 180 градусов и при помощи артикуляции выдать ряд звуков, желательно связанных и членораздельных, тогда это может послужить началом беседы». Если Дартамн пожелает ответить, у вас завяжется разговор, и вы поговорите». Делать разворот на восемьдесят градусов я начала, как только до меня дошло, что Платон стоит прямо за мной. Примерно на фразе «пожелает ответить». И теперь я стояла под его насмешливым взглядом и тоже улыбалась, как дурочка. «Полина, у тебя что-то важное?» — прервал он, наконец, нелепую сцену. «Думаю, что да». Предлагаю поговорить у меня в штабе. Заодно посмотришь, где тебе предстоит работать. Там и поужинаем. Ох, у него всё так быстро и непредсказуемо. Рядом с ним я вечно оказываюсь в неожиданных ситуациях. Мне тогда переодеться надо. Не будем терять время. Ты прекрасно выглядишь. И в любом случае никто посторонний тебя не увидит. На самом деле, я ещё хотела Ванессу предупредить, что исчезну надолго и к ужину меня ждать не стоит. Но Платон галантно предложил локоть, и я не решилась настаивать. В конце концов, необходимо получить его хорошее ко мне расположение, а Ван на реабилитационном этаже обо всех бедах забудет часа на три как минимум. Так, под руку, мы покинули центр и подошли к умному транспорту главы миротворцев. «Штаб», — распорядился Платон, как только мы забрались в карающего. «Всё? Даже денёк отдохнуть не дали? Сразу в бой, девчонку?» — сварливо проскрипел ДНК-симбионт. — Такой лапочка переживает за меня. Я погладила сиденье. — Да нет, на экскурсию, потом вернём, — успокоил его Платон. Я же даже сказать ничего не успела, потому что полёт оказался очень коротким. Собралась было поворчать, что уж пару-то сотен метров могли бы и ногами пройти, но, выйдя и оглядевшись, поняла, что расстояние мы преодолели приличное. С плаца перед штабом миротворцев, куда мы приземлились, не было видно ни центра помощи, ни других высотных зданий Вавилона. Мы находились за городом у подножья невысокой горы, которая скрывала столицу. «Это плац. Вон там казармы. Тут, как ты понимаешь, административное здание. За ним спортивные комплексы и учебные корпуса. А вон там живу я. Экскурсовод из Платона вышел так себе». Подробно рассказывать и показывать он мне ничего даже не подумал, а сразу повёл к двухэтажному коттеджу, своему дому. Наверное, он помнил, что у меня к нему важный разговор, поэтому и не стал его откладывать. Коттедж Платона отличался от других строений, которые я уже видела на «Фениксе». Он был какой-то земной, у него даже труба из крыши торчала. У мамы с Рамном вообще особняк с колоннами, а на крыше скульптурная группа, изображающая вздыбленных коней — Она говорит, что примерно так выглядел Большой театр в Москве. Я там не успел побывать и не могу утверждать, насколько хорошо получилось воссоздать то здание. Но мне понравилось расти в доме, который спроектировала мама. Поэтому я попросил её спроектировать и мой дом. Вот скажи мне теперь, похож он на особняк олигарха? И я рассмеялась. Я их только по телевизору видела и в журналах. Но судя по размеру и тому, что у тебя есть камин, Наверняка похож. Но надо внутри посмотреть. Тогда пройдём скорее. За входной массивной дверью нас встречала очередная Пенни с Багирой на плече. Хвостарышка сидела, приняв грациозную позу, и делала вид, что это не она устроила на голове андроида настоящее гнездо. «Багира, я купил тебе кучу игрушек и как теточек, Оставь Пенни в покое, а то гостей позвать стыдно». Хвосторышка возмущённо фыркнула, Посмотрела на меня многообещающе, спрыгнула с плеча робота и удалилась, задрав хвост. Откуда-то из глубины дома послышался скрежет когтей о твёрдую поверхность. «Надеюсь, это не мебель даурианца сейчас страдает?» «Полина, будешь пельмени?» — вдруг спросил Платон, и у меня всё остальное из головы вылетело. «Пельмени? У тебя есть пельмени?» «Боюсь, что я завопила от восторга. Никогда бы раньше не подумала, что у меня от одного предвкушения ощутить вкус пельменей ноги начнут подкашиваться. Боже, я хочу замуж за Платона». «Конечно, и пельмени, и борщ, и множество других привычных землянам 21 века блюд. Мы тут давно живём. На Фениксе есть всевозможные фермы, на которых производят всё необходимое для приготовления нормальной пищи». Мама терпеть не может правильное синтетическое питание, и семью им не кормит. Обалдеть! И свекровь такую хочу, но мечтать не вредно. Лучше ухватить, пока синицу, которая упала в руки. Конечно, я с удовольствием буду пельмени. Они мне иногда даже снились. Пенни, нам на ужин пельмени. К ним подай разные соусы, из закусок сделай овощной салат, нарезку зелень и сырные лепешки. А напитки? уточнила андроид. «Полина, ты что будешь? Чай, молоко, лимонад, воду или, может быть, сизого змея?» — припомнил Платон мой заказ на Энгине. Но с такой искренней улыбкой, что я даже не смутилась. Почти. Молока. Молока я тоже три года не пила. «Пенни, подай Полине молоко, а мне квас». Робот ушла выполнять распоряжение. А мы только сделали шаг в гостиную, как у Платона заработал браслет. «Слушаю. Дартамн. На КПП стоит Командорус Ист Битвал Алий и требует, чтобы вы его срочно приняли. Он видел, как вы увезли подозреваемую из центра и негодует по этому поводу». «Минуту». Платон отключил браслет и посмотрел на меня. «Полина, если у тебя что-то секретное, говори сейчас». Я не могу дать командору суповод думать, будто миротворцы мешают следствию, так что его придётся впустить. Ты не против, если он поужинает с нами. Ещё как против? Но кто я такая, чтобы давать отрицательные ответы на риторические вопросы? А подумав хорошенько, решила, что скрывать от следователя коалиции факты не вариант. А ты ему доверяешь? Эта информация по делу и срочная. Да, доверяю и мне бы всё равно пришлось ею с ним поделиться. Тогда расскажу всё сразу вам двоим». Платон включил браслет и отдал распоряжение «Проводите бы к нам», а после этого повёл меня показывать дом. «А вот и камин», — похвастался дар глава миротворцев, как будто древнее устройство обогрева помещения круче его ДНК-симбионта. «Мама нашла переселенца из 20 века, который в своём времени строил камины и печи, представляешь? «Хотя, да, это впечатляюще. Нет, не представляю, как ей это удалось. Все же процент переселенцев с Земли ничтожно мал в сравнении с численностью населения коалиции. И среди этих крупиц нашёлся печник? Удивительно!» «Скажем так, моя мама всегда получает то, что хочет», — с каким-то странным выражением ответил Платон. Например, она захотела, чтобы Ра оставил детей в покое со своим даурянским воспитанием, и он теперь только развитием их каналов занимается. А в остальное время читает им книжки и лепит куличи в песочнице. Мамина слово – закон, поэтому и их дом, и мой построены по земным стандартам XXI века, но с легким добавлением новых изобретений для более комфортной жизни. У двери гость. Раздался механический голос, и экскурсия по дому закончилась там, где и началась, в гостиной у камина. Я открою, а ты проходи в столовую, Полина. Думаю, за столом разговор пойдёт легче. Платон положил руку мне на спину, чтобы подтолкнуть в нужном направлении, а меня будто током ударило. Помню, такое со мной было в седьмом классе, когда парень из драмкружка, который мне очень сильно нравился, впервые взял меня за руку. Пароли так было положено. Потом мы с ним даже целовались, но ничего подобного больше не происходило. Мужайся, Поля. Вот эти вот мурашки и еконье — плохой знак. Не стоит влюбляться в доурианца, даже если он и кажется тебе простым, родным и близким. Повела плечами, чтобы стряхнуть наваждение и сосредоточиться на обстановке столовой, но меня отвлекли голоса. Не стоит искать в моих действиях подвох, Командорус я не меньше вашего заинтересована в раскрытии этого дела я не ищу дар эмиссар просто вывоз из центра свидетельницы о возможной соучастнице преступления выглядит подозрительно. я на цыпочках помчалась за стол, понятия не имея почему меня одолевал иррациональный страх перед эманианином скорее всего из за внешности и той информации которая просачивалась на энгин но ведь теперь я знала, что половина её недостоверна. Взяла себя в руки и села прямо, как раз вовремя, только успела отметить, что столешница у Платона из натурального дерева, как мужчины, вошли в дверь. «Это Поли Астра, прима театра Акуса Боржа», представил меня Платон Эмонианцу, «а это главный следователь КСБ Командорус Ист Битвал Алей. Эта девушка была исполнителем, он не спрашивал, он утверждал. Какой же он жуткий. Глаза красные, лысый череп покрыт чёрными татуировками. А страшнее всего то, что от стресса я невольно перешла на внутреннее зрение и увидела в районе сердца Командоруса большой, размером с яблоко, светящийся шар. Энергии в этом инопланетянине хоть отбавляй, и её возможности мне неизвестны» на всякий случай усилила щиты, и это вызвало на лицеиста мимолетную волну раздражения. «Да, мы с Полей уже всё выяснили и подружились», — как мог разряжал обстановку Платон. «Вы же знаете, что я родился на Земле в двадцать первом веке?» «Да, мне это известно. Как и то, что вы имели контакты с вегатворагами». «Это сейчас неважно». «Важно, что мы когда-то жили с полю в одном городе и даже посещали один детский сад, правда, в разное время. Но нам всё равно есть о чём поговорить, кроме преступной деятельности директора её театра». «Ого, прям десять раз!» «Ладно, новость, что мы, оказывается, друзья, пока можно опустить, так как она не самая впечатляющая. Но один город и детсад? А вегатвораги? Это же боги в некоторых культурах этого времени!» Слов у меня не было, поэтому я просто улыбнулась и кивнула Исту. В столовую вошла Пенни с огромным подносом, на котором стояли тарелки с закусками, кувшины с напитками и посуда для сервировки. Фарфоровая посуда, надо заметить. Человеку унести сразу столько всего не под силу, а андроид ловко принялась метать харчи на стол одной рукой. Мужчина отодвинули стулья, чтобы разместиться за столом. «Вы не соблюдаете энергетически правильный образ жизни, Дар?» спросил Исто, глядев тарелки с нарезками. «У нас на Фениксе свой правильный образ жизни, Командорос. Но я могу попросить Пенни подать вам привычных капсул». «Не нужно. Мне интересно попробовать ваш ужин». Пенни внесла в столовую глубокую супницу с пельменями ручной лепки и набор соусников в глаза сразу бросились аджика, горчица, майонез, сметана. Я вмиг забыла о страхе перед Эманианином, сглотнула слюну и потянулась к вожделенным пельменям. К счастью, Платон был деликатен и дал мне возможность поесть спокойно. Пока он не заметил, что я отвалилась на спинку стула, едва переводя дух, разговор крутился вокруг образа жизни фениксанцев и погодных условий планеты. Ист хвалил ужин и интересовался урожаем. Но я и сама хотела поскорее закончить с обязательной программой, поэтому, когда Пенни подала чай с выпечкой, которая в меня уже никакими судьбами бы не влезла, начала разговор первой. «Я хотела вам рассказать кое-что, не дожидаясь официальных допросов», сказала, сделав глоток чая. Эммонианин насторожился и отложил пирожное на блюдце, а Платон посмотрел на меня подбадривающе. «Сегодня я пообщалась с подругой, переселенкой из XIX века, и Калиль. Она работала в театре костюмером. Так вот, от неё я узнала, что она — ключ от сокровищницы Акуса». Командорос шумом втянул в себя воздух. «И вы спокойно сидели тут всё время и наслаждались вредной пищей?» — не сдержал он возмущения, и меня как волной окатило его гневом. «Не стоит раздражаться, Ист. А что бы вы с этим сделали, получив информацию, допустим, — «Два часа назад», — спросил Платон с убийственным спокойствием. «Всё бросили, схватили костюмера и полетели обратно на Энгин?» Командорус нахмурился и на вопрос не ответил. «Мы ведь в любом случае сначала всех опросим, а потом будем делать выводы». «Вы правы, Дар», — признал Манианин. «Тогда я продолжила». Ванесса согласилась стать ключом, потому что её шантажировали младшей сестрой. «Вивьен сейчас в безопасности, потому что находится на практике на Веге, и сообщники Акуса туда не попадут. Но моя подруга боится, что сестру обязательно возьмут в заложники, чтобы заставить её открыть дверь шахты, и вообще боится, что за ней с минуты на минуту явятся». Мужчины переглянулись. Платон побарабанил пальцами по столу, а Ист потер татуировку на виске. Они явно думали, что теперь с этой информацией делать.